КОЛЮБАЕВ Смешной пацан этот Женька Исаков. Ну чего ему дался светок? Обычный летёха, ничем не выдающийся, туповатый, тормозной. Какой от него может быть вред? Так не ведь прицепился, каждый шаг будто под микроскопом разглядывает. Так и высматривает, где бы нагадить Вишнякову. После утреннего совещания все мозги Дмитрию пропилил своими подозрениями. Дескать, Вишняков наверняка и есть тот, кто слил информацию блогеру. А может, и еще куда. Калюбай в это не верил. А вот в то, что дыру в защите провертел именно Женя Исаков, поверил бы охотно. Для группы самообороны для женщин арендовалось помещение в одном из зданий обойной фабрики. То ли фабрика сократила производство... То ли урезало штатное расписание, но когда Колюбаев прошел через проходную во внутренний двор, то обнаружил несколько скромных вывесок, и ни одна из них никак не ассоциировалась с производством обоев. Даже музыкальный центр наличествовал. Похоже, фабрика зарабатывала не только на обоях, но и на эксплуатации свободных помещений. Из информации на сайте следовало, что ИП Дирей защита» проводит занятия отдельно для девочек-подростков и для взрослых женщин. Причем эти последние разделены на две группы – начинающих и подготовленных. Предприятие, судя по всему, было семейным, ибо все три тренера, чьи фотографии красовались на сайте, носили одну и ту же фамилию дирей: Мужчина, женщина и девушка. «Наверное, родители и дочка?» — подумал Колюбаев. «Или супруги и младшая сестра мужа?» Толкнув ведущую со двора дверь, Дмитрий оказался в крошечном предбаннике, откуда, на первый взгляд, существовал только один путь — вверх по лестнице. Однако, приблизившись к первой ступеньке, он увидел, что влево уходит длинный коридор, и, потянув носом, уловил знакомый запах спортивной раздевалки. Под. Так всегда пахло в школе, в той комнатке, где переодевались перед уроками физкультуры и после них. Так пахло и в некоторых подпольных качалках былых времен. Одним словом, там, где не было возможности после занятий в зале принять душ. Колюбаев пошел на запах и обнаружил сначала раздевалку, в которой висели яркие курточки небольших размеров, и кучами валялась прочая одежда в перемешку с рюкзачками и уличной обувью. «Значит, сейчас тренируется детская группа». Из-за соседней двери раздавались голоса, и именно там и шли занятия. Дмитрий прислушался внимательнее, стараясь различить слова и фразы, и довольно быстро уловил, что команда отдаются двумя разными женщинами. «Разумно», — подумал он с усмешкой, «В нынешние-то времена, когда за педофилию можно прищучить любого мужика, едва он протянет руку в сторону ребенка» куда безопаснее на занятиях с девочками не ставить мужчину-тренера. Он слегка приоткрыл дверь, стараясь оставаться незамеченным, и заглянул в щелочку. Все верно, две дырей, старшая и младшая, те, что были на фотографиях, и шесть девочек, на вид от 12 до 17 лет. Помещение совсем небольшое, многочисленной группе здесь и не развернуться. Дмитрий постучал в дверь и приоткрыл ее пошире, чтобы тренеры его увидели. К нему подошла младшая Дерей, красивая стройная девушка в голубом спортивном костюме. «Что вы хотели? У нас тренировка». «Я вижу. Будьте любезны, скажите, сколько еще до окончания?» «А вы за кем-то из девочек пришли? Вы родитель?» «Я из полиции, из уголовного розыска. Не хочу вам мешать, подожду, пока вы закончите». Девушка посмотрела на часы. Еще полчаса? А что случилось? У папы какие-то проблемы с арендой или с лицензией?» — с тревогой спросила она. «Ни в коем случае», — с улыбкой заверил ее Колюбаев. «У вашего папы нет ровно никаких проблем. Мы разыскиваем одну из ваших учениц, Ингу Гес. «Ингу?» — удивилась младшая Дири. «А что с ней?» «Она в продвинутой группе, у них сегодня нет занятий. И вообще она болеет, вчера тренировку пропустила. Сейчас, подождите». Она отошла ко второму тренеру и до Колюбаева донеслось. «Мам, ко мне пришли, я выйду на пять минут, ладно?» «Только не больше», — строго произнесла Дерей старшая. «Значит, родители и дочка. Семейный подряд». «Я, Дима», — представился Колюбаев, когда девушка вышла к нему в коридор. «А к вам как обращаться?» «Алиса, а что случилось с Ингой?» «Надеюсь, что ничего. Просто я не могу ее найти нигде, а теперь понимаю, что она болеет и лежит дома, наверное». «А вы что, дома не искали?» «Искал, но она там не живет. Именно так и сказал ему по телефону хомич. «По месту прописки проживают мать Инги Гес и старшая сестра с мужем и ребенком. Адреса Инги они не знают, никогда у нее не бывали. Она переехала к какому-то бойфренду. «Ну так позвоните ей», — недоуменно сказала Алиса. «У меня ее телефона нет. Понимаете? Мне сказали, что она хорошо умеет снимать боль и делать какие-то волшебные массажи. А у меня друг, тоже опер, после ранения. Уже все перепробовали, к каким только врачам не обращались. Ничего не помогает. «Вот нам про Ингу рассказали, мол, руки необыкновенные, буквально чудеса творит. Только тот человек, который нам ее назвал, ничего о ней не знает толком, кроме того, что она у вас занимается». «Но адрес же ему известен», — заметила Алиса. «Вы сами сказали, что дома она не живет, Значит, были там?» ну да. Такую на кривой козе не объедешь», — соображает быстро. Придется включать обаяние». Дмитрий очень на него надеялся, и до сих пор внешность, ласковая интонация и выразительный взгляд сквозь дымчатые стекла очков всегда приводили к нужному результату. Пользовался он этими инструментами постоянно и беззастенчиво, делая своих собеседниц разговорчивыми и откровенными, усыпляя их бдительность или просто укладывая в постель представительниц женского пола, которые ему понравились или по тем или иным причинам нужны. Адрес мы сами установили. Мы ж все-таки полиция, а Гесс фамилия редкая. Так как, Алиса, поможете нам, простым российским сыщикам, проливающим кровь, охраняя покой мирных граждан. Он смотрел на Алису Дерей проникновенно и многообещающе. И как обычно его неизменный арсенал сработал. Пять минут превратились в десять, потом в пятнадцать. «Инга обязательно поможет вашему другу», — убежденно говорила Алиса. «Она действительно умеет работать с болевым синдромом. У нас на тренировках всякое случается, и она никогда не отказывает. Будет жалко, если она перестанет ходить к нам». «А может и перестать?» «В любой момент». Ей уже учиться нечему, она так быстро все схватывает. Инга вообще очень тренированная, мускулатура отличная, выносливость высокая. Ей достаточно даже не показать прием, а просто на словах описать, и она все сделает. Видели бы вы, как она двигается, как будто танцует. Пластика необыкновенная. И точность движений такая, что она с закрытыми глазами может в любую точку на теле противника попасть, представляете? «Нет», — признался Дмитрий. «Не представляю. Никогда таких людей не встречал». «Вот и мы таких не видели. Папа, конечно, хотел бы, чтобы Инга подольше занималась у нас. Он на ней новые методики отрабатывает. Мы ее уговариваем, чтобы она тренировала вместе с нами. Ну, пусть не каждый день, пусть хотя бы раз в неделю. Много платить папа не сможет, конечно, но все таки «И что? Не соглашается?» «Пока нет. Говорит, что у нее своей работы очень много, она сильно устает». Она замужем? Семья, дети? Нет, пока не замужем, но Артём человек серьезный, Он своего добьется, если захочет. Артём? Ну, с которым Инга живет. Он какой-то папин знакомый, поэтому Ингу сюда и привёл. Тоже медик? Нет, он где-то в бизнесе крутится. Артём очень о ней заботится. Пациенты же всякие бывают, и пьяные, и сумасшедшие. У нас во взрослой группе две женщины со скорой занимаются. Одна врач, другая фельдшер. Они такие ужасы рассказывают, особенно про вызовы на драку или по ножовщину. На белой горячке тоже лихо бывает. Артем хочет, чтобы Инга могла за себя постоять, если что». «Это правильно», — согласился Калюбаев. «А у вас, значит, семейный бизнес?» «Ага», — кивнула Алиса. «Папа, мама и я». «Все спортсмены?» Только мама. Она спортивной гимнастикой занималась и инфискульт закончила. Пап вообще из другой сферы, он учился в МАИ. Поработал какое-то время, потом бросил, занялся музыкой, пел, играл на саксофоне. А когда познакомился с мамой, заинтересовался методиками тренировок. Мама тогда как раз в институте училась. Ну и вот, получилось совместное увлечение. Потом я родилась, и они на мне всякие свои идеи отрабатывали. Здорово. Ты, значит, детскую группу ведешь? Не только. «Детскую я веду с мамой, а взрослых начинающих с папой». «А ту, где Инга занимается?» «Родители вдвоем ведут, я там только помогаю». «И большие у вас группы?» «Да нет, откуда? Для больших групп нужны помещения, аренда дорогая, мы пока не можем себе позволить. Здесь дешево, потому что инфраструктуры нет, ни душевых, ни бара, где кофе или сок попить. Ну, сами видите». Дверь зала открылась, появилась старшая Дерей. «Алиса, сколько можно болтать? Иди работать!» Через несколько секунд Алиса скрылась в зале, но этих секунд хватило, чтобы Колюбаев получил номер ее телефона. Что ж, время потрачено не зря. Образ Инги Гесс обрастает новыми подробностями, все больше делающими ее похожей на того, кого они ищут. И занятие вчера пропустило, сказалось больной. Симптоматично. Остается проверить ее алиби на время всех трех убийств, и можно считать, что раскрытие в кармане.